Энтера людей 14-я Сьерра. Поднимай. Охнула Сьерра. Напряжение в спине напомнило ей, что приподнимать груз лучше напрягая ноги. Руки в мозолях, все костяшки ободранные и разбитые. Они несли снятую с петель дверь. Облезлая краска и стёртая древесина и тяжёлый груз сделали их работу крайне неприятной. Она держала дверное полотно за одну сторону, Джей взялся с другую, стоя спиной к лежавшему на двери мужчине. Она хотела попросить Джея поменяться, вряд ли зрелище человеческого тела, которое они несли на этих самодельных носилках, будет его беспокоить. Но она промолчала, ей не хватало дыхания. Они работали уже так долго. Лучше продолжать плестись вперёд, чем останавливаться по какой-бы-то ни было причине. И всё же молчание означало, что ей придётся смотреть на труп мужчины, который когда-то жил здесь. У него когда-то были родители, был первый день в школе, были друзья. Наверное, он даже в кого-то влюблялся. Возможно, он кем-то работал. Наверняка он чем-то увлекался, и если он тут жил, то у него точно было в жизни немало того, что он ненавидел. Кем бы он ни был раньше, сейчас это была всего лишь ещё одна жортвого манекена. По крайней мере, он выглядел получше, чем те, кого убило ожог. У него не было документов, так что сейчас это был просто безымянный погибший. Вчера, когда они начали работу, из-за таких мыслей ей хотелось плакать. Теперь не хватало сил даже на это. Она хотела думать о чём-то ещё, но ей казалось, что это будет неуважением к погибшему. В любом случае он заслужил, чтобы с ним обращались как с человеком, а не как с ещё одним трупом. Она наклонилась и положила дверь на землю, Джей взялся за плечи, она ухватилась за штанины и перетащили тело на метр вправо. Погибший оказался на бетонном полу присоединился к 29 другим телам, уложенным рядами по 15 человек. Многие из них тоже были неопознанными. Пока она несла дверь, на руке лопнула мозоль. Рука болела, но её внимание было приковано к мёртвому мужчине. Ему было 40 или около того. Жёлтизна кожи указывала на проблемы с печенью. Возможно, он был не старше 30, а выглядел хуже просто из-за проблем с выпивкой. Она видела по городу достаточно пьяниц, чтобы научиться замечать характерные признаки. Нужно было что-то сказать, но слов не нашлось. Был ли он подлым и развратным пьяницей, или работягой, который тяжело вкалывал, чтобы содержать семью и пил с приятелями после смены, чтобы смыть тревоги и заботы? Или это был одинокий человек без близких, которые могли бы присмотреть за ним? Простите, нашла она подходящее слово и совсем не из-за зачувствовав вины, Она хотела выразить то, что она больше ничего не может для него сделать, и просила прощения от имени всех случайных бессмысленных событий, которые унесли его жизнь. Следующий спросил Джей. Она посмотрела на него. Он тоже устал, но на его лице не было заметно следов эмоционального истощения, которые испытывала она. Раньше он был членом банды ПП, охотником или жертвой, возможно, ему даже приходилось убивать. Подобная работа несколько его не волновала. Узкие глаза, спрятанные под лохматыми волосами, были холодные, бесчувственные, с таким же равнодушным видом, он мог таскать ящики с продуктами. Это её пугало. "Нет", сказала она. "Я больше не могу. Можешь кого-нибудь другого позвать, чтобы перетащить сюда последние два тела с фабрики?" "Ладно", она смотрела на тела. "В лучшем случае они смогут организовать что-нибудь рано утром. Может быть, отправить группу людей в центр за помощью?" Это только один из множества срочных вопросов, которые нужно было решить, она вздохнула. Я пойду посмотрю, как дела внутри. Ладно. Она смотрела, как он подошёл к другим бывшим членам ОПП, Янь и Сугитэ. Наверное, он что-то им сказал, потому что Янь повернулась и пристально посмотрела на Сьэро. Это не походило на ревность со стороны китаянки, что-то другое. Каким бы жутким ни был Джей, взгляд его девушки пугал усьэро ещё больше. Измождённая, взвинченная Сьерра направилась обратно в штаб-квартиру Рой. Она дважды проверила, что за ней никто не следит, и вошла в ливневый сток. Внутри была абсолютная темнота, сырость. Она шла, касаясь стены кончиками пальцев. Стена закончилась, и она продолжила движение вслепую. Неприятно и неуютно было находиться в такой кромешной тьме, когда не видишь даже руку, поднесенную прямо к лицу. Она снова нашла стену и уже не отпускала её, пока не свернула на следующем повороте. Здесь был мокрый участок, где скопилось небольшое количество воды, просочившись с улицы сверху. Ещё пара шагов и поворот налево, а на ночь шипало вход. Самое сложное позади, дальше легче найти дверь, зайти в подвал, подняться на основной этаж. Приятно было увидеть света, отбросить страх, что она пропустит поворот и будет скитаться по коллектору, пока окончательно не заблудится и не сможет выбраться на поверхность или к побережью. Ей было интересно, испытывает ли Рои те же самые ощущения. Когда она поднималась на кухню, то едва не споткнулась о маленького ребёнка. Шарлотта тоже была здесь, она опустошала буфет. Всё съедобное было аккуратно разложено на столешнице и на полу вокруг. Сьерра прикинула, что на этаже было около 20 детей. Их стало больше. Клан Одейли. Сьерра помрачнела. Им нужно самим заботиться о своих детях. Им в некотором роде не до этого. Во время нападениям досталось больше всех. Я думаю, в живых остались лишь шестеро из двадцати, которые пришли к нам. Я знаю, но они всё равно должны заботиться о своих детях. Дай им хотя бы один день, чтобы оплакать погибших, попросила Шарлотта. Решать тебе. Это тебе приходится сейчас сидеть с малышнёй. Я пытаюсь, ответила Шарлотта. Но они то играют, как обычные дети, то плачут, потому что их родители, ну ты знаешь, погибли. Да. Согласилась Сира. Шарлотта сняла мозг, чтобы завязать волосы сзади, затем вернула маску на лоб. Разве с совсем не город должен разбираться? Должны работать приюты, должен быть особый план по эвакуации сирот. Я не думаю, что в городе об этом знают. Дело не только в детях. У нас 30 мёртвых тел, стоит тёплая погода, но не приехала ни одной машины скорой помощи, или кого-то ещё, чтобы разобраться с этим. Мы весь день сталкивали их в одно место с Джейм и двумя местными. Мы хотели сжечь тела в общей могиле, но мне кажется, что это незаконно. А поскольку у половины нет документов, мы уничтожим любые шансы на то, что родственники найдут их. Всё сложно, Непросто», — признала Сьерра. Что с запасом продуктов? Судя по всему, она не ходила по магазинам за покупками. Скорее это место набито припасами так, будто она сама хотела открыть небольшой магазинчик. Здесь всего понемногу. Я пытаюсь разложить продукты по сроку годности, чтобы сначала использовать те, что скоро испортится. Но тот случай, если она вообще не вернётся, и у нас начнут заканчиваться припасы. Я знаю, надо было сказать раньше, но у нас куча народу, тяжело работала на уборке после нападений. Сьерра замялась. Хочешь их накормить? Сьерра сложила руки в умоляющем жесте. Может, сварить суп? Я думала, сначала нужно съесть вот эти овощи. Их ещё много, а если их нарезать, залить водой? Шарлотта замолчала. Я никогда сама не готовила. Только помогала родителям, но это совершенно другое. Всё получится. Свари риса из запасов, у нас его достаточно. Навали побольше, у нас много желающих поесть. Хорошо. Больше всего ей хотелось отдохнуть, однако она пошла в жилую комнату, где на импровизированных кроватях были разложены стопки одеял и спальных мешков. Тут спали только два ребёнка, явно брат и сестра. Большего уединения вряд ли можно достичь. Она вытащила спутниковый телефон из кармана. Такого она никак не ожидала. Даже когда Рой объясняла ей обязанности как помощь в восстановлении и ремонте организации работ, с одолевали сомнения. Она ожидала получить задание, при помощи которого Рой испытает её, попросит сделать что-то опасное, что-то морально сомнительное. Сомнительность будет незначительной, все последствия поступка станут известны значительно позже, но это подтолкнёт её к движению на тёмную сторону. Вот только этого до сих пор не произошло. Масштаб происходящих событий заставил в врасплох, Многие погибли, многие потеряли дома в пожарах, которые начала ожог. Похоже, все сейчас балансировали на грани между обеднением перед лицом общей беды и всеобщей резнёй. Было странно ощущать себя на одной из ключевых ролей среди тех, кто работал над реализацией первого сценария. Она организовывала людей, держала связь с группами, выполняющими работы по расчистке, неустанно трудилась на самых неблагодарных участках, вдохновляя товарищей продолжить работу. Когда запах дерьма и разложения трупов доводил кого-то до отчаяния, Сьерра была рядом, помогая успокоиться, всегда была готова предложить другое место, где нужны были руки. Работа была слишком много, и её одолевало желание позвонить Рой и получить какие-то указания, заказать снабжение, и сложить в себя хотя бы наиболее сложные проблемы, вроде того, что делать с телами. И всё же она боялась. Она набрала другой номер. "Да?" ответил низкий голос. Она ощутила себя маленьким ребёнком, который звонил другу и услышал взрослого. Было неловко, она думала, что переросла это. Я бы хотела поговорить с Брайсом. Получился скорее вопрос, чем утверждение. Одну секунду. Прижимая телефон к уху, она наблюдала, как Шарлотта собрала старших детей готовить ужин. Они начали расставлять продукты обратно по шкафам, раскладывая по сроку годности. Один из детей нашёл разделочную доску и начал нарезать салат. Сера «Ага», — ответила она. Ну, чего хотела? Проверяю, как ты там, придурок. Я нормально, ответил Брайс, голос прозвучал угрюмо. Она пересекла комнату, подошла к кухонной столешнице и показала десятилетке, как правильно нарезать салат. Будет нехорошо, если ребёнок отрежет себе палец. Хотя, может быть, она слишком переживает из-за этого, потому что говорит с Брайсом. "Это всё?" спросил он. Я надеялась услышать больше двух слов. "Как твоя рука?" Болит. Так и должно быть. Тебя отхватило четыре пальца. Нет, болит так, будто они на месте, но только их расплющила. Она не нашла, что сказать. Мне очень жаль, ты это заслужил. Спроси об этом исплетницы. Я нет. мне уже сутки. Челли сказала, что я нельзя беспокоить телефонными звонками. Рой не было приблизительно столько же. Со слов Шарлотты Рой собрала целую банду местных злодеев, и вскоре они исчезли. Наверное, те самые восемь других боссов, захвативших территории в городе, это было 48 часов назад. Челис дал мне болеутоляющее, сказал Брайс. Как называется? спросила Сира тревожно. Наверное, это было заметно, поскольку Брайс ответил. Расслабься. Обычное лекарства из аптеки. Ладно. Чем занимался? Особо ничем. Отслеживаем передвижение группы избранников, люди Крюковолка. Я знаю, кто они. Они двигались в нашу сторону. Я думал, мы собираемся начать бой, но Чели сказал отступать, наверное, из-за меня. Это достало. Это хорошо, что ты не оказался втянуться в перестрелку, особенно с участием кейпов. Меня учили, как драться ножом, как бросать его, как пользоваться пистолетом. Я не хочу, чтобы ты этому учился. Мне нужно на тот случай, если попадём в засаду или типа того. И у меня получается. Я бы подрался с теми парнями. Разве сплетница говорила тебе драться с ними? спросила она, заранее зная ответ. Я же говорил, сплетницы здесь давно уже нет. Значит, ответ нет. Она не давала тебе разрешения. Нет. Тогда это хорошая причина отступить. Я не знаю в точности, кто она и чем занимается, но она знает, что делает. Доверяй ей. Всегда классно с тобой поболтать, Серра. Спасибо. Пока. Не бросай трубку. Позови к телефону челюсть. Брайс бросил трубку. Он должен меняться к лучшему, стать дисциплинированным. Может быть, она приняла неправильное решение? Если Брайс обучится владению ножами и огнестрельным оружием, но не сформируется как личность, то вся эта затея, с на сплетницу в перспективе приведёт к катастрофе.